Глава тридцать За окном мелькают голые деревья, а брызги из луж летят на лобовое стекло. Их тут же размазывают дворники, оставляя грязные следы. Погода мерзость, как, впрочем, и настроение. Стеша сидит тихо, что на нее совсем не похоже. Вздыхаю. Ну, вот и все. Я смогу отпустить ее. Мысленно уже отпустил. Еще каких-то пару часов... И все. Смотрю на девчонку и от чего-то хочется выть, как волчара. Но я уже принял решение. Принял, блядь. И менять его поздно. Разумеется, я не советовался со Львовной и к мысли отпустить девчонку пришел самостоятельно. Кто такая эта бабка, чтобы я у нее разрешение спрашивал? Я все еще север. Пусть с протекшей башней и слегка ебанутой. Но все еще дрожат хилые коленки моих врагов. И ни одна старушенция, будь она хоть родной бабкой президента, не будет решать что-либо за меня. А Стеши не место рядом со мной. По крайней мере, пока я не отойду от дел. За прошедшие сутки я понял, что не хочу однажды увидеть ее с перерезанным горлом. Просто так. Просто потому, что хотели насолить мне. Может, я, конечно, ублюдок, но не настолько, чтобы равнодушно ждать следующей попытки какого-нибудь мстителя недорезанного. Но, конечно же, полную свободу действий я им не дам. Чего доброго старые курицы еще замуж отдадут мою кошку, чтобы проблем с девкой меньше. От баб можно ожидать все, что угодно. Именно поэтому за нами едет Самсон, которому предстоит нелегкая задача «Беречь для меня мою провинциалочку». Улыбаюсь про себя и кладу руку ей на коленку, обтянутую плотной джинсовой тканью. Шмотки, надо заметить, я ей купил, одна скромность. Чем меньше будут глазеть на мою кошку, тем меньше проблем у Самсона. Руку мою не убирает, но и не реагирует. Смотрит в окно, прикусив нижнюю губу. «Хорошо, знаю эту ее привычку» сдерживается, чтобы не заплакать. От мысли, что стежка не хочет со мной расставаться даже приятно. Конечно же, она не скажет об этом и будет дуться до последнего, но я уверен, что не забудет в скором времени. И зато спасибо. Я дела свои улажу и приеду, слышишь? Будем считать, что это твое наказание. Не нужно было бегать от меня. Я намного старше и знаю, что для тебя лучше на хрен козел выделяет каждое слово, а у меня снова появляется желание вкатить ей хороших пиздюлей. Очуухаалась стало быть. рад видеть, что ты не меняешься и даже сотрясение не поставило твои мозги на место. Убирай руку, чтобы не передумать и не свернуть на обочину. Весь оставшийся путь преодолеваем в тишине. А я поглядываю то на неё, то на внедорожник позади, Самсону доверяю, как самому себе, но, блядь, как не хочется оставлять девчонку, пусть и на несколько месяцев. От скуки же подухнуть можно. К ее дому подъезжаю, скрипя зубами. Чем ближе, тем мне гаже. Злюсь на себя за эту грёбаную привычку. На неё за то, что сделала меня зависимым. Тошно, блядь, до посинения. Стеша нервно теребит низ длинной кофты и, кусая губы, вглядывается в окна частного старого домишки. «Твой дом?» «Мой», – отвечает срывающимся голосом и поворачивается ко мне, а в глазах кошачьих слезы. «Замечательно. Этого мне только не хватало. Выхожу из машины и иду к багажнику. Краем глаза вижу остановившуюся неподалеку тачку Самсона». Достал чемодан с вещами стежки и в боковой кармашек сунул пачку долларов. «На первое время хватит, а там...» «Посмотрим». «Пойдем». Открыл дверь, а там девчонка уже вовсю ревет. «Заканчивай, стеж». «Ты же хотела домой. Ты дома. В чем проблема?» «Чувствую, что если она сейчас не успокоится...» «Не выдержу, повезу обратно». «Ни в чем!» Вылезает из машины и идет к дому, проваливаясь в грязи. «Чемодан, стеж!» Да, видимо, для знакомства с ее теткой сейчас не лучший момент. «Себе оставь! Следующей телке подаришь!» Огрызается и шагает дальше. «Козел!» Разбирает нервный смех. А девочка стеша оказывается, влюбилась в большого злого дядьку Севера. Вон как бесится. Молча иду за ней, несу чемодан. Серьез задумываюсь о том, чтобы все-таки зайти в дом и посмотреть, что там да как. Внезапно дверь распахивается, и на прогнившее крыльцо выскакивает пожилая женщина в платке. Судя по слезящимся глазам и рукам, прижатым к груди, тетка. «Стешка!» бросается к ней, а моя кошка радостно раскрывает объятия. «Тетя!» Правда, я ожидал объятий с визгами и радостными криками. «Думаю, Стеша тоже». Однако мы ошиблись. Тетка не особо, видать, соскучилась. «Ну-ка, быстро в дом!» Гаркнула на девчонку, отчего у меня скулы свело. «Теперь понимаю, чего стежка такая дикая». Так и представил, как она ремнем по жопе огребает. «Тетя!» «В дом!» сказала. Шипокляк схватила ее за руку и поволокла к порогу, бросив на меня презрительный взгляд. «Отлично, бля!» Поставил чемодан на крыльцо и пошел к тачке. Хрен с ними. Разберутся. Не чужие. Уже у машины оглянулся на дом, и что-то в груди перевернулось. Стеша смотрела на меня в окно, приложив к стеклу ладошку. Моргнул и, открыв дверь, сел в машину. Не смотреть. Не думать. Завел двигатель и развернулся. Самсон подъехал ко мне и опустил стекло. «Все будет нормально, шеф». «Езжай, я присмотрю за ней!» Я кивнул, надавил на педаль газа, еще не до конца осознав, что часть меня осталась здесь, в старом деревянном домишке. Продолжение следует.